Их Гелона наняла у богатых гоплиток. Есть в городе такие дома и хозяйки. Там содержат молодых и красивых рабынь, обучают их музыке и танцам. Женщины немного захмелели, говорили громко и наперебой. Видимо, речь шла о Милете, вернее, о Фериде и ее проповедях. «Это слепая корга», Портила наших детей со дня рождения, говорила громко Антагора. Я не возьму в толк, почему священная, допустила учить ее наших девочек. Почему? А то улыбнулась. Да, потому что Февита умнее многих из нас на целую стадию, а тебя она умнее на целый десяток стадий. Еще бы! Когда Марха, выпив полную чашу вина, охмелела. Высокий ум довел ее до тюрьмы, и скоро я с наслаждением отсеку эту умную голову. Ее жизнь в руках нашей великой покровительницы. Все так же улыбаясь, заметила Атоса. Может, она спасет Фериду? Клянусь водами Стикса, этого не случится. Я найду ее под землей, и мои храмовые воительницы! — Ты много хвастаешь, Антагора! — строго сказала священная и насупила брови. — Давайте оставим этот разговор. — Гелона, почему бездельничают танцовщицы? Гелона махнула рукой. Флетистки приложили к губам инструменты, танцовщицы выбежали на середину зала. Флетистки и танцовщицы знали, На площадях и улицах амазонки не признавали мелодичной музыки, а плясали чаще всего под бубны и барабаны. В плясках изображалась скачка на коне, игры с мечами, схватки с врагами. Здесь властвовали ритмы. Другое дело на пирах у знатных. У себя дома они предпочитали флейты и кефары. Здесь танцы плавны, музыка мелодична. Неспеша ведут свою мелодию флейты, нежно звенят струны кефары, плавно кружатся по залу танцовщицы. Атосса смотрит на царицу и биату, иногда бросает взгляд на Кадмею. Который из них покинет пир? И когда? В том, что они уйдут, она не сомневалась. — Гелоне не надо быть ясновидящей, — думала Атосса, чтобы догадаться. Биата не зря просила устроить этот пир. А пир идет, мочат губы в вине знатной амазонки, щиплют пальцами виноград, лениво растекаются по залу мелодии флейт, медленно качают бедрами танцовщицы, идут разговоры о том-осем, а священное все ждет. Но царица и Беата спокойно, с наслаждением, слушают музыку, словно никакого похищения они не задумали, будто не ради побега собрались они на этот неурочный пир. А вдруг я ошиблась? С беспокойством думает Атоса. Может быть, царица и не думает вмешиваться в судьбу Милеты? Она знает, с каким риском связано это. Скорее всего, одна биата готовит побег, ведь именно она задумала это сборище. А вдруг и биата? Ведь Милета, дочь приемная, стоит ли полимарке подвергать страшной опасности, свое положение, свою жизнь? Но тут же приходит другая мысль. Для Амазонки между родной и приемной дочерью большой разницы нет. И ту, и другую они не кормят грудью, не видят их детство. Бывает иногда, а то сознает это, что жрицы перепутают щиты, и мать получает чужого ребенка. Она не замечает этого и любит девочку так же, как может любить Амазонка. А о том, что биата любит Милету, а то сознала хорошо. Может быть, Кадмею посвятили в это дело. Она душевная подруга Милеты. Но Кадмея впервые приглашена на такой пир. Она выпила вина и уснула на своем ложе. А что, если Беата кому-то другому поручила похищение?